Глава 6 Поджигатель неба Я помню, как мы умирали, сгорая в священном огне, как дробью камней забивали распятых святых на холме, как плакали поутру тучи, смывая с нас пепел и снег. Воздвигший венец из колючек искал к Богу путь. человек. Мэрил Юрс из книги «Встреча с пинатом. 2 ЭЗП. Примечание. Вторая эра зеркальных переходов, 4 эра по летоисчислению до Эгра, охватившая третье тысячелетие. Эта эпоха ознаменовалась активным распространением зеркал-переходов, которые позволяли легко перемещаться между мирами, и становлением столицы Септима, как политического и культурного центра Руны. 6.1. О червоточинах и ложном боге. Величественная и мрачная усыпальница пробудилась от недолгого сна. Зажглись огни, нервюры стрелами вонзились в чернильные своды, из каменной крошки собрались гробы и мертвецы вернулись в свои упокоища. Дорожка свеч, горящих зеленым пламенем, призвала Эллин следовать за ней в нефритовый зал. Дарт Великий, ожидавший ее там, сегодня был облачен в черное. На его плечах звенели чешуйчатые пластинки, на поясе покачивались сосуды кадильницы, а в руках он держал амфору. Окутанный запахом ладана, Дарт вместе с вороном парил у потолка и пропитывал подвесные лампады маслом. Когда Эллен приблизилась, маг прервался и, не оборачивая головы, произнес «Я знал, что ты вернешься. Садись, и мы поговорим». Они сели на два больших трона, сложенных из черепов. Бледная девочка, а напротив нее великан. Ворон пристроился на специально отведенной позолоченной жерди. Его блестящие глаза неотрывно следили за каждым движением гостей, будто хищник наблюдал за своей добычей. «Зачем ты носишь его?» Вопрос Дарта застал Эллин врасплох. Она проследила за взглядом мага и нащупала медальон на своей шее. «Вы о проводнике?» «Это подарок друга». «Какой же друг подарит ошейник? Тебе он ни к чему». Ты призываешь альвион извне, преобразуя его через призму собственной души, через внутренний источник. И не спрашивай, откуда я это знаю. Я знаю, потому что я такой же. Марун высшей крови. Элин открыла рот, потом захлопнула его и сказала без иронии: Вы далеко отстали от времени, господин великий. «В нашу эпоху именно магов называют марунами высшей крови. А кого вы имеете в виду?» Дарт медленно склонил голову, его глаза сузились, а в уголках губ появилась едва заметная усмешка. «Волшебников? Волшебников, разумеется!» Элин ощутила легкую растерянность. Подобный магический термин она слышала впервые в жизни. «Кажется, мой Алакс, она не знает, кто такие волшебники!» — насмешливо прокаркал ворон. «Немудрено! Упыри! Ведь обещали стереть нас из истории! Как видите, они преуспели!» «Беда!» — протянул великан, с видимым сожалением, возведя глаза к потолку. «Нам придется поведать все с самого начала». «Скажи, пташка, который год в твоем измерении?» «Десятый год четырнадцатой эры». «Четырнадцатой эры. Придется вернуться на семь тысяч лет назад». Дарт махнул рукой, и звездная пыль вылетела из его рукава, разбрасывая по всему зримому горизонту яркие всполохи. Пространство между колоннами вспороли многочисленные световые столбы. и старинный зал начал преображаться. Гробы и саркофаги, некогда служившие его стенами, задрожали под напором неведомой силы. Нефритовые полы, белые лампады, гаснущие свечи, высохшие мертвецы в темных углах — все это стало исчезать, уносимое потоком времени, и возрождаться в ином возвышенном обличии. Заиграла праздничная скрипка, и вот уже перед Эллен раскинулся величественный город, словно сошедший со страниц древних легенд. Его дома, воздвигнутые из белоснежного камня, стояли гордые и непоколебимые, как вечные стражи истории, хранящие память о давно ушедших эпохах. Их стены были украшены фресками, крыши, устремленные к небесам, пронзали облака сияющими шпилями, будто звездные маяки, ведущие путников через мрак. «Это дом твоих и моих предков», — представил Дарт торжественным голосом. «Сельпен Сельвейс. Таким я запомнил нашу родину, великая столица на морском побережье, правящая Эйлисом до того, как зародился Септем. В этом городе не существовало ни колдунов, ни чародеев, ни магов, Был единый волшебный народ. Из недр центральной площади поднялись статные глиняные великаны. Мановением пальцев они строили дворцы, крушили горы, раздвигали океаны и раскалывали земную твердь. Каждый их жест был исполнен такой мощи, что казалось, будто само мироздание преклоняется перед их волей. «Они были богами своего времени!» продолжал Дарт. «Черпая силу из самой природы, волшебники подчиняли жизнь и смерть, огонь и воду, семь Мидгардов и всю Вселенную. Сила их магии была настолько велика, что позволяла сжигать звезды. Но за такое могущество приходилось платить». «Опустошением?» — догадалась Эллен. «Можно и так сказать», — кивнул Дарт. Его лицо омрачилось тенью. Но то было опустошение не плоти, а мироздания. В этот миг над циклопическим городом сгустилась грозовая туча. Эллен почувствовала легкий толчок, предвестник надвигающегося бедствия. Иллюзия Дарта задрожала, по качающимся улицам поползли трещины. Скрипка, так прекрасно звучавшая «туну назад», Резко смолкла, заглушенная неистовым ревом море. Что происходит? воскликнула колдунья, вцепившись в подлокотники. Когда Марун берет немного энергии и тут же возвращает ее магическому полотну, он оставляет на нем шрамы и бреши, объяснил Дарт. Но когда берет много и ничего не отдает взамен, он создает пустоты таких размеров, что ткань мироздания лопается. Зарождаются стихийные червоточины. Пытаясь заполнить пустоту внутри себя, червоточины тянутся ко всему, что несет Альвион, и пожирают его. Чудовищные волны, словно живые существа, накатили на побережье, сметая башни и дома, превращая цветущие сады в пустыни, а живых людей — в песок. За одно мгновение великий город пал во власть тьмы. Наступила мертвая тишина, столь глубокая и внезапная, что она показалась страшнее, чем дикий рев моря. Эллен с ужасом вгляделась в застывшую пучину. Чрево ее оказалось бездонным. — Проточены грозящие пожрать все разумные миры, — промолвила девушка. — Я думала, это легенды. «Каждая легенда имеет свои правдивые истоки», — заявил Дарт. «Но если волшебники были настолько могущественны, почему не смогли подчинить их?» «Хаос нельзя подчинить, но его можно усмирить. Это именно то, что мы сделали». Дарт взмахнул рукой, и пространство вокруг снова начало меняться. Темная бездна под ногами девушки заколыхалась, будто живая, и из ее глубин поднялась песочная фигура, окруженная вихрями энергии. Эллен узнала ее с первого взгляда. Перед ней возвысился маг, величие которого еще не достиг ни один Марун на свете. Его глаза светились неземным блеском, а волосы, как серебряные нити, развивались в воздухе, точно сам ветер повиновался их воле. Маг протянул руку вперед, и воронка, что угрожала поглотить все вокруг, начала сжиматься и в конце концов исчезла, оставив после себя бесплодную пустошь. «Но это же...» — пробормотала Эллин, пораженная до глубины души. «Да», — спокойно подтвердил Дарт, — «Гомен Тракториум, человек, которого в будущем назовут богом. Я же всегда звал...» и буду звать его своим отцом». «Отцом?» — Элин ощутила, что теряет почву под ногами. «Но он же маг. Я точно знаю. Святые Писания лгут», — холодно перебил Дарт. «Гомон был прародителем магии, а не ее порождением. Он волшебник». «Хотите сказать, маги украли его историю?» Голос Элин задрожал от смешанных чувств. «Конечно, украли!» — раздался пронзительный голос ворона. «Чтобы сделать себя высшим сословием, чтобы утвердить свое превосходство и заявить о кровном родстве с Богом!» Дарт кивнул. Его глаза были полны презрения. «И весь мир поверил их лжи», — горько добавил он. Теперь маги правят, кичась своим ложным родством с Творцом, в то время как настоящая сила волшебников пребывает в забвении. Но до этого мы еще дойдем. Слушай, чтобы усмирить червоточины, мой отец сотворил магические зеркала, защитившие наши миры от распада. Семь зеркал равных по силе он передал вечное владение землям руны, Норграту Харни, Сельпенсельвейсу, Аладефу, Северной и Восточной Докоти, и Вальюрии, то есть Галладефу. Два зеркала даровал людям с других материков — Горкостцам и Лесцам. Еще пять отправил в Мидгарды Астра, Инку, Фиурию, Дебесис и Терру, чтобы народы разных культур и родов объединились перед общей бедой. Благодаря зеркалам наши миры выстояли и червоточины начали закрываться. Мы не победили хаос, но заключили с ним перемирие на долгие тысячи лет. Когда захлопнулся последний провал, к волшебникам пришли великая радость и великое горе. Песочный гомон, стоявший в центре иллюзии, вдруг рухнул на одно колено. Эллен вжалась в спинку трона, видя, как страдание исказило его лицо. Она знала, что произойдет дальше. Согласно священным писаниям, Гомен Тракториум пожертвует собой ради спасения Мидгардов и, вложив в зеркала собственную душу, умрет. «Когда мой отец отправился бороздить Первородную реку», — продолжил Дарт, его голос звучал возвышенно и печально. мы узнаем, что его творение, спасшее мир от гибели, станет щитом не только от хаоса, но и от Альвиона. Зеркала оградят нас от наших же сил, заточат в клетку, где магия будет только тенью того, чем была раньше. Энергетическое полотно истончится настолько, что за пару лет почти все волшебники лишатся дара. повезет единицам, которые продолжат черпать энергию из глубинных слоев материи. Остальные же либо станут ануранами, либо такими слабыми марунами, что уже не смогут называть себя волшебниками. Внезапно из пустоты над троном Элин пронесся огненный снаряд, разрезая воздух неистовым ревом. Девушка в страхе вжала голову в плечи. Снаряд, столкнувшись с полом, взорвался ослепительным пламенем, и пространство вокруг погрузилось в хаос сражения. Из дымных завес вышли сотни фантомов в латах. Против них стали волшебники, изможденные, бледные люди в рваных тряпках, на лицах которых читалось отчаяние. Раздался пронзительный боевой клич, и две армии ринулись навстречу друг другу, столкнувшись на руинах некогда великого мира. Мечи ударили о щиты, искры взлетели в небо, словно звезды, падающие с небосвода, и воздух наполнился криками боли и ярости. «Когда-то единый народ ополчится друг на друга», — провозгласил Дарт. «Многие захотят разрушить зеркала, дабы вернуть себе утраченную силу, и многие воспротивятся этому. Так начнется зеркальная война». Слева от Эллен появились огромные осадные машины, похожие на чудовищ. Они толкали башни, извергая разрушительный огонь на вражеские стены. Дворцы и замки, не выдерживая натиска, падали, погребая обломками тысячи солдат. На место умерших вставали волшебники. Они призывали разрушительное заклинание. Земля дрожала, из ее недр поднимались громадные каменные великаны, вооруженные булавами. Каждым мощным ударом они сокрушали армии, давили людей, будто жалких муравьев. «Единое государство разобщится, брат пойдет на брата», — продолжал Дарт. «Десятки городов падут, и на долгие столетия мир погрузится во мрак варварства и жестокости». тенями древних кошмаров в небо взмыли драконы исполинские крылатые создания чьи грозные рёвы заглушали грохот сражения они извергали огонь из пасти и легионы солдат исчезали в пламенных вихрях внизу среди руин разрушенных городов толпы людей пытаясь найти спасение тщетно бежали от апокалиптической ярости этих чудовищ Кровь и крики смешались в Сатаиловом водовороте. А потом внезапно все прекратилось. Картинка схлопнулась и переменилась. Поле брани застелили руины. Красный песок накрыл их, как саван, скрывая под собой зловещие обломки былого сражения. Кости, черепа и иссохшие трупы тех, кто пал жертвами войны. Вместо садов повсюду выросли могилы. «Те избранные волшебники, что переживут войну, разбредутся по всем известным мирам», — продолжал Дарт, его голос наполнился горечью и усталостью. «Больше я никогда их не увижу. Я единственный из моего рода останусь на Элисе и, исполняя последнюю волю отца, буду защищать зеркала». Не в силах восстановить былую столицу, оскверненную черной магией, Я построю новую и назову ее по-альвийски «Септим», что означает «возрождение». Зеркало Сельпенсельвейса я водружу в ее сердце. На покинутых руинах медленно вырос новый город. Он уже не был таким величественным, каким был его предшественник, но в нем все еще чувствовалось могущество павших заклинателей. «Тогда вас нарекут Алаксом?» — догадалась девушка. — Именно так. Для гардвиков я стану покровителем, и за это они провозгласят меня владыкой их земель. Дарт медленно поднялся, махнул рукавом, и перед Элин пролетели столетия, сменяя одно поколение людей за другим. Умирали старики, рождались дети. Когда-то могучие призыватели теряли силу, а слабые анураны обретали ее. Вот на свет появились первые чародеи и колдуны, а вот и те, кто, окружив себя магическими кристаллами, вытягивал из них альвион, словно вампиры, кровь из жертвы. Новое поколение марунов наречет себя магами и будет использовать для колдовства проводниковые кристаллы, накапливающие энергию слияния. С холодным презрением изрек Дарт. Они найдут крупные залежи в Горкасе. там и останутся. Там и превратятся в тех, кого я вскоре возненавижу». Эллен увидела, как племена людей, закутанных в тяжелые плащи, борясь с пронизывающим ветром, устремились в ледяные пустоши. Пользуясь беззаконием ничейной земли, они создали себе рабов, фаугнов, полулюдей полузверей, чтобы те рыли рудники и добывали для них кристаллы. Хлыст безжалостно бил по спинам невольников, подгоняя их вперед, не давая остановиться ни на мгновение. Измученное и истощенные, существа сгибались под тяжестью работы, их тела кривились, а души рассыпались осколками. — Зачем ты явился сюда, Алекс? пролетел над рудниками холодный голос, наполненный ненавистью и презрением. — Это не твоя земля. «Тебе здесь не рады!» «Я пришел просить свободы для этих несчастных!» Крик Дарта прозвучал громом среди воя метели. «Они не люди, и свободы не заслуживают!» «Убирайся прочь!» В воздухе заклубились снежные хлопья. Метель завыла, как голодный волк. Дарт поднял руку и втянул ее в свой кулак, словно фокусник. ловко прячущий шелковый платок. «Познав жестокость магов, — сказал он, — я отвернулся от них. И, кажется, мой божественный отец на небесах поступил точно так же. Он послал нам слияние, и все септимские рудники с проводниковыми кристаллами, пустующие веками, наполнились огромной магической энергией. Но эта энергия не достигла Горкаса. Племя магов осталось без Альвиона. Голодные, замерзшие, измученные зимой северяне потребовали от нас справедливого раздела. Дарт помедлил, его взгляд затуманился, будто воспоминания всколыхнули болезненные раны. «Я был готов торговать кристаллы. Один камень в обмен на одного освобожденного раба». Это был выгодный договор, но маги, проникшись презрением к моей силе и гордостью за свою, не согласились на него. Они объявили нам войну, напали на Септим и убили тысячи невинных. Понимая, что не способны совладать со мной, они прибегли к хитрости. Элин не успела и глазом моргнуть, как ее снова перенесло в другое время и место. Теперь она оказалась на вершине утеса, откуда открывался вид на бескрайнее обледенелое плоскогорье. Здесь не было ни дорог, ни деревьев, ни домов. Ничего, кроме снега, кружившего над головой, подобно рою разъяренных ос. Девушка взглянула туда, где безмолвная равнина исчезла в белесой мгле и заметила маленькие черные фигурки. Они лежали на земле, и кровавые розы цвели под их безжизненными телами. «Обманом маги выкрали и убили мою семью». Голос Дарта прозвучал как за могильный вой, пропитанный глубоким горем. «Не пощадили даже детей. Меня же они хотели отравить и даже преуспели в этом, но я выжил. Я нашел их. За все то, что они сделали, я послал на них ужас и обратил в бегство. Я гнал их до самого океана». и когда им уже некуда было бежать, разверзнул над ними небеса. Мир вокруг содрогнулся, ударила молния, и клокочущее штормовыми вихрями небо окрасилось в кроваво-красные цвета. Свищи, прорвавшие ткань мироздания, с неистовым воем начали разбрасывать смерчи и пламя. Ледяные громады марунских городов распались на куски под натиском разрушительной магии. Эллен повернулась к Дарту, чтобы поймать его взгляд, и с ужасом обнаружила, что волшебник начинает рассыпаться пеплом. Его могучая фигура, только что внушающая благоговейный страх, теперь кривилась от боли. Каждый взмах ветра, каждый порыв, уносящий частицы его сущности, был подобен предсмертному крику. «Во имя справедливости вы пожертвовали собой?» — догадалась колдунья. «Как и ваш отец». «Нет», — Дарт взмахнул рукой, прогоняя иллюзию умирающего себя. «Мой отец был великим спасителем. Я же стал великим мстителем. И теперь, спустя семь тысяч лет, могу с уверенностью сказать, что это была ошибка. Мой несдержанный гнев стал причиной всего того, что случится после». Вокруг Эллин снова замелькали образы, сменяясь один за другим. Время ускорилось, годы полетели вихрем. Она увидела, как на руинах старых цивилизаций выжившие маги возводят новые города. Летописи прошлого сжигаются в огромных кострах, словно свидетельство неугодной истории. Летописцы пишут новые хроники, облачая магов в мантии победителей, а Дарта очерняя, как зловещего врага. Выиграв в одном бою, он проиграет в битве. Пройдут еще тысячелетия, и его имя забудется. Маги войдут в Септим и станут его новыми правителями. Они объявят себя законными наследниками трона, забыв о тех, кто стоял у истоков их силы. И никто уже не вспомнит о народе, что существовал до них, о том, кто когда-то защищал эти земли от разрушения и хаоса. Мир, восстановленный на обломках старой эпохи, будет принадлежать новым хозяевам. «Это ужасно», — пробормотала Элин. «Не так ужасно, как могло бы быть», — Дарт грустно улыбнулся. «Ты здесь, а значит, полностью уничтожить наш род у них не получилось».